Глава первая Оскар совершенно им не понравился. Нет, он не опоздал и ничего не испортил. Он вообще не нарушил ни единого условия из доброй сотни тех, что были оговорены заранее в бесчисленных мейлах и факсах, летавших туда-сюда в течение долгих месяцев, до того еще, как они узнали, что им всем придется ехать. Его нисколько не смутила даже авантюрная Ванина идея, родившаяся в последний момент — прибыть на неделю раньше маленькой компании. Только свои. Бросить внизу у подножия горы нервного и несчастного второго режиссера с парой подручных менеджеров и тремя технарями разворачивать лагерь и организовывать площадку, а самим рвануть выше, к заросшей столетними соснами верхушки и провести там семь спокойных дней, прежде чем нагрянут все остальные и начнется обычный съемочный кошмар. — Там есть такой парень. — Оскар, — сказал Ваня. — Очень толковый. Он нам все организует, я договорился. Альпийский шик в самом сердце Восточной Европы. Горный воздух, сливовицы, тишина. Я пришлю к вам человечка за паспортами, вылет 20-го. Отказы не принимаются. Ребята, мы сто лет никуда вот так вместе не выбирались, хватит капризничать, от вас требуется только вовремя явиться в аэропорт. «Неделя всего», — сказал Ваня, — «а потом катитесь на все четыре стороны». И если поначалу они еще роптали, жалуясь на отсутствие времени, на работу, на срочные дела, то двадцатого в аэропорту уже с удовольствием обнаружили себя в недлинной очереди в бизнес-класс. Ванька, ты буржуй. Два часа лететь всего. Девица за бизнес-стойкой, тем не менее, была втрое красивее эконом-девиц, и улыбка у нее была ровно в три раза шире. И завтрак на фарфоровых тарелках, и густой эспрессо в пузатых толстеньких чашках, и шампанское в бокалах со звоном, Не налегаем. Утро все-таки. К обеду того же дня маленький и чистый, составленный из четырех коротких вагончиков поезд, насмешивший бы самую завалящую подмосковную электричку, пересек половину крошечной страны и доставил их уже расслабленных, хмельных и умиленных в аккуратный городок с непроизносимым названием «Слав». Глухо в нос пробугнил машинист, обращаясь, кажется, только к ним одним, потому что больше никого и не было в куцем игрушечном вагоне, а, возможно, и во всем поезде. Высокие, почти во всю стену вагонные окна, прозрачные и ухоженные, как аквариумные стекла, явили им компактный сухой перрон с синими лавочками и лаконичную табличку, пестрящую не в попад, слепленными между собой латинскими буквами. И вначале они хихикая попытались расшифровать эту едва читаемую абракадабру, в какую складывается всякий второстепенный славянский язык для того, кто считает, что говорит на языке главном, и только потом увидели Оскара, ожидающего их снаружи. И хотя без него они вряд ли догадались бы, что пора выходить, с самого первого взгляда он ужасно им не понравился. Он стоял на платформе, аккуратный, невысокий, в чистенькой куртке с клетчатым отложным воротником на молнии, какие бывают у маленьких мальчиков, отправленных мамой в школу, повернув к поезду бледное серьезное лицо. У него были гладкие, расчесанные на пробор темные волосы и розоватые полупрозрачные уши. В некрупной лапке он держал плакатик, на котором ровными печатными русскими буквами было выведено «Пан Калашников». Разумеется, у них, столпившихся у окна, никаких плакатов не было, но это почему-то не помешало ему опознать их. Вагончик скользнул мимо и замер в пятидесяти метрах от его сосредоточенной фигурки, и фигурка эта вздрогнула. Пришла в движение, и спустя полминуты вновь оказалась прямо у них под окном, без улыбки взглянула вверх и укоризненно качнула им навстречу панам Калашниковым. — Это за мной, — сказал Ваня неожиданно обреченно и невесело. — Пошли, лорка и дернул свой широкий крокодиловый чемодан и поволокся к выходу с каждым неохотным шагом, расплескивая радость, с которой они летели и ехали. И все они потащились следом, наполняясь неясной тревогой. Воздух снаружи оказался холодный и горький, невкусный, не свежий, хотя вокзал был непорочно перламутрово чист, а за его полупрозрачным зданием толпились массивные, утыканные заснеженными елками горы. Первым из поезда выпал Вадик, Налегке, спиной вперед, потому что следом за ним из неглубокого целомудренного вагонного жерла высунулась тонкая, объятая сизой джинсовой кольчугой длинная нога и воткнула в стерильное перронное покрытие хищный каблук и остроконечный мысок 116 сантиметров от бедра до щиколотки. Хрупкая лодыжка зашаталась, призывая поймать ее в ладони, зафиксировать, спасти и уберечь. «Фу!» — сказала юная, нежная Ванина жена прямо в сладострастное Вадикова ухо. Он поднял руки и поймал ее, и подержал на весу две или три коротких секунды, чувствуя кончиками пальцев сухие частые ребра, и закрыл глаза и глубоко вдохнул, и, с сожалением, поставил ее на перрон. — Фу! — повторила она, отворачивая узкое свое лицо и раздувая ноздри. — Вот это горный воздух! За ней уже топорщились другие чемоданы, голоса и колени, И он отступил на шаг другой, чтобы дать им место, и воткнулся в неподвижного Оскара с его глумливой табличкой. «Добрый день!» Раздельно, почти без акцента, сказал Оскар, убрал табличку за спину и неодобрительно оглядел их, шумных, не продышавшихся, едва успевших вывалиться из поезда, который принялся уже шипеть и дуться и двигаться дальше. «Чем это пахнет?» — спросила нежная джинсовая Лора. «Цыганская Лора. Чернокудрая Лора. «Расстегни еще одну пуговицу, Лора!» — подумал Вадик и мысленно застонал, отворачиваясь, и обратила к Оскару недовольные темные глаза. «Пахнет!» — повторил Оскар безо всякой вопросительности, с отчетливой точкой в конце, склонил голову на бок, опустил веки и задвигал тонким кончиком бескровного носа, втягивая воздух, мгновенно сделавшись похожим на небольшого выцветшего крота, И все они, десять взрослых человек, неожиданно для себя замерли и притихли, ожидая его ответа. — Я понял, — сказал он наконец. — Это уголь. Так пахнет уголь. Маленький город. Угольное отопление. — Да, уголь, — нетерпеливо сказал Егор и вежливо приподнял гладко выбритую верхнюю губу, показывая хорошо отбеленные зубы и пощелкал вдвижной ручкой своего чемодана. «Газ дорогой, уголь дешевый. Мы поняли. Послушайте, Оскар, вас же Оскар зовут, да? Может быть, мы все-таки пойдем? Видите ли, мы уже полдня в пути». «Не стоит беспокоиться», — невозмутимо продолжил Оскар, явно намеренный закончить фразу любой ценой. «Там, куда мы направляемся, очень чистый воздух, горы, легкие Европы, курорт». Он назидательно поднял палец, оглядел их, словно убеждая, что слова его услышаны, и только после обратился к Егору. «Пан-режиссер, я полагаю». Егор замер, словно не веря своим ушам, и оскалился еще шире. «Нехорошо оскалился», — обреченно понял Вадик. «Пан-режиссер!» — с восторгом повторил Егор. «Нет, это, к сожалению, не я. Пан-режиссер — это вот» и ткнул торжествующим пальцем в Вадикову сторону. — Вадим, — сказал Вадик безнадежно и протянул руку, прислушиваясь к сдавленному многоголосому хихиканью у себя за спиной. — Мерзавцы, — подумал он, — ох, мерзавцы! — Не надо, пан режиссер, — попросил он. — Давайте просто, Вадим. — Маэстро! — холодно отозвался Оскар и поклонился. Поклонился и всунул горстку прохладных рубких пальчиков, Вадикову ладонь. Хихиканье позади усилилось. Вибрировали все, кроме Лоры. Безмятежной Лоры. Невинной Лоры, которая не видела ни одного треклятого кабачка тринадцать стульев. Конечно, не видела, потому что она единственная, еще даже, наверное, тогда не родилась. Пропало дело, — подумал Вадик мрачно, пожимая холодные Оскаровы пальцы. До самой смерти быть мне теперь паном-режиссером. Пан-адвокат. Бессильно сказал он Егору, но это был, конечно, удар в холостую. Они еще немного потоптались на месте, посмеиваясь, толкаясь и примеряя друг на друга клички, но по сравнению с паном-режиссером все прочие варианты действительно оказались бледны. И, наконец, Ваня, отмахнувшись последовательно от пана-буржуя и пана-директора, вздохнул и шагнул вперед к аккуратному человечку, отгородившемуся своей строгой табличкой как щитом от их неуместного веселья. Ну вот что, э -э, Оскар, сказал он, укладывая на некрупное плечико свою увесистую руку. Пора ехать, девочки устали. Где ваша машина? Плечико немедленно застыло и обратилось в лед, и широкая покровительственная Ванина ладонь увяла и неловко скользнула прочь. Машина, повторил тогда Оскар, конечно, она здесь недалеко. Идемте. Город снаружи выглядел так, словно в нем всего одна улица. Глядящие друг в друга вывески, красные черепичные крыши. Горизонта не было, одни только толстые, невысокие европейские горы, причесанные и приличные. На крошечной белоснежной парковке возле здания вокзала их дожидался коричневый фольксвагеновский микроавтобус, блестящий и стерильный, как конструктор лего, с румяным мужиком за рулем. Мужик был почти свой улыбчивый здоровяк и даже дымил в окошко, сжимая сигарету в обветренной красной лапе. Но пока толпились и грузили багаж, из машины не вышел и не сказал ни слова. В салоне было тепло и пахло цитрусами, как будто вместо табака водитель курил апельсиновые корки. «Можно вначале поехать и взглянуть на площадку», — вежливо предложил Оскар, компактно устроившись на сиденье. «Пан режиссер наверняка желает взглянуть на площадку». Вадик прислушался к себе и понял, что площадку смотреть не желает. В идеальном варианте вообще. И уж во всяком случае не сегодня. Вадик желал выпить. Может быть, недолго поглядеть на Лору, как она снимет куртку, разбросает свои космические ноги и полулежа будет тянуть водку со льдом. Или не глядеть. Черт с ним. Но выпить требовалось. Срочно. И не ерундового самолетного шампанского. Он сморщился и поднял глаза. И Ванька все понял. Ванька, конечно, был барин и пижон, но всегда все правильно понимал. «Завтра площадка», — сказал он. «Ну или там попозже, сегодня отдыхать. Поедемся в номера». Вадик приготовился было к недолгому движению, к благословенным номерам, к покою, к дремлющему на дне чемодана литру беспошлиного чиваса, но из этого снова ничего не вышло, потому что Соня... Черт, он совсем забыл про Соню. Внезапно приподнялась с места, слегка нагнув голову, чтобы не удариться о низкий потолок микроавтобуса, и улыбнулась жарко-настойчиво. — Стойте, дайте мне минуту, я хочу сказать. — Оскар, будьте добры, попросите водителя подождать. Ей не нужно было оборачиваться, чтобы проверить, исполняется ли ее просьба. Она и не обернулась. — Ваня, — сразу тревожно сказала Лора. — Ваня, поехали, пожалуйста. «Мальчики», — сказала Соня, — «у меня в чемодане, в самом верху, кто там ближе?» И кто-то, оказавшийся ближе, уже поднимался, протискиваясь между тесно составленных сидений. Она вытянула руку и недолго подержала ее ладонью вверх, и полторы минуты спустя просто сжала пальцы вокруг узкого бутылочного горла. «Спасибо, милый», — сказала она, не уточняя и не оглядываясь. «Там еще футляр с рюмками» и застыла, не опуская руки, безмятежная, как секвойя, как еще одна из древних окрестных гор. Бутылка выглядела многообещающе, но в целом... В целом это, конечно, было возмутительно. «Чертова Примадонна! Поднимите мне веки!» «И ведь в самом деле никуда сейчас не поедем, пока она не позволит», — подумал Вадик и попался. Потому что Соня немедленно учуяла в свежем салонном воздухе кислый след неодобрения. Как ослепший хищник, полагающийся только на слух, она склонила голову на бок и замерла, ища источник, и нашла почти сразу. И Вадик обреченно сжался, а она повернула к нему лицо, уставшая после перелета, бледная, заурядная сорокалетняя, а потом включила свои киловатты. С близкого расстояния это было еще нестерпимее, чем с экрана или со сцены. — Мог бы уже привыкнуть давно, — хихикнул тонкий голос, прячущийся в дальнем уголке ошпаренного Вадикова мозга, но вступать с ним в спор было некому. — Прости, Вадичек, — сказала Соня и положила руку ему на плечо, хотя нужды в этом никакой не было, потому что ничтожный, скорчившийся Вадик и так уже покаялся и оглох. — Я быстро. Я просто... Я одну вещь скажу, и поедем. Вот, возьми. Перед ним возникла маленькая серебряная рюмка с мерцающим рыжим нутром, наполненная с горкой, и что-то крепкое, пахучее дрожало внутри этой рюмки выпуклой жидкой линзой, натянутой между тонкими бортами. Он схватился за нее, как тонущий за хрупкий прибрежный куст, и немедленно облил себе пальцы. — Не пей пока, — запретила Соня, — как будто он смог бы. — Ну что, готовы? — спросила она и отвернулась, наконец, и отпустила его. И он почувствовал облегчение, какое, наверное, испытывает заяц, шесть километров бежавший зигзагами в ярком свете автомобильных фар в тот самый миг, когда фары эти гаснут. «Это сорокалетний Гленфидик», — сказала Соня, всплескивая, початой уже бутылкой и пересчитывая их глазами с Оскаром девятерых, сидящих к ней лицом. «Таких всего шестьсот бутылок. Мне подарили несколько, и я подумала, с кем еще их выпить, как не с вами». Так вот, я люблю вас. Голос ее звучал хрипло и нежно, хорошо звучал, очень правильно звучал. Я уже думала, мы никогда вот так не выберемся. Я столько об этом мечтала, ребята, дорогие мои. Я, правда, отказалась бы играть, если бы нам нельзя было вот так поехать вместе, как раньше. Просто послала бы их к черту с этим дурацким сериалом. Так что, давайте выпьем, да? Выпьем? Давайте. За нас! Шотландский сингл-молд был хорош. Буквально стоил каждого года, проведенного им в дубовой бочке или где они там выдерживают свое односолодовое жидкое золото. Такой виски не стоило пить залпом. Но Вадик перевернул рюмку, жадно глотнул и зажмурился, чувствуя, как его понемногу начинает отпускать. Ваня обычно храбрится. Творческая ты душа, мы сто лет ее знаем, двести. Она всегда это делает, хватит уже падать в обморок. — Я старый, — подумал Вадик. — Старый, как эта дорогущая чертова бутылка. И не я один, все мы старые, кроме Ванькиной трофейной лоры. Старые умные сволочи, тертые калачи. Но если я сейчас обернусь и посмотрю на них... Я не стану этого делать, но если вдруг я все-таки обернусь, они все будут сидеть с детскими лицами, как первоклассники, не дыша, как беспомощные индийские мартышки перед своим удавом. И хотя мы прекрасно знаем, что дурацкий этот сериал нужен в первую очередь именно ей, что это она выбила из Ивана денег, например, пристегнула к жирной Ивановой инвестиции не самую позорную киностудию, Напрягла миллиард своих многочисленных знакомцев, звонила, наносила визиты, включала чертовы киловаты, ужинала, улыбалась, просыпалась в неожиданных постелях. Мы знаем ее сто лет. Ванька прав. Способна ли это защитить нас хоть самую малость? Черта с два. Он поднял глаза и взглянул на нее, все еще стоявшую в проходе с поднятыми руками, готовую дирижировать их восторгом. «Ну, давай», — подумал он осторожно, — «отпусти нас, поехали уже». Надо было отдать ей должное, она редко пережимала. Никакой жадности. К чему жадничать, когда источник вот он всегда под рукой? Достаточно было взглянуть на нее. Усталость исчезла, щеки порозовели, теперь это было другое лицо, наполненное, сытое. Черт! На это она, пожалуй, снова может среагировать, подумал Вадик опасливо и поспешно принялся ловить в зеркале заднего вида глаза румяного симпатичного здоровяка за рулем и не поймал. Здоровяк сидел как прибитый, с каменным слепым затылком. В зеркале было пусто. Налить еще? Хрипло спросила она в самое Вадикова ухо, и он вздрогнул. Позорно, ужасно, всем телом, чуть не выронив рюмку. Старый я стал. — сказал он себе тоскливо, — нервы не к черту. — Налей! — вяло согласился он и обернулся. Лица у них и правда были детские, и только Оскар глядел на него напряженно, не мигая, с почти непристойным любопытством.